Глава двадцать четвертая. Миновав огромные парадные ворота, мы зашли на внутреннюю площадь и двинулись к главному дворцовому входу. — Ты только прикинь, куда ты попала! — восторженно произнес Лысый. — Ты попала в историю! Быдло еще никогда в жизни не проходило сюда! Лысый, как и прежде, был в своем репертуаре. Ты кого имеешь в виду, — напряглась я? Это я так, образно. Знаешь, мне порядком поднадоели твои образные разговоры. Держи язык за зубами. Обычно так ведут себя те, кто выбился из грязи в князи. Ты явно относишься к их числу. Да ладно, что ты, как девочка, обижаешься. Я просто хочу, чтобы ты понимала масштабность и грандиозность мероприятия. Здесь не бывает случайных людей. Чтобы сюда попасть, нужно иметь на счету несколько миллионов, не рублей, естественно, и определенный статус в обществе. А как же я? У меня нет ни того, ни другого. У тебя есть я, а у меня всего выше крыши. Я почетный член этого тайного сообщества. Имею полное право привести гостя за которого отвечаю. Чем ближе мы подходили к главному входу, тем сильнее возбуждался Лысый. — Лерка, прикинь, когда-то на этой площади устраивались турниры, проходили публичные суды, военные парады. Ты хоть немного понимаешь, в какое место попало? — Я все понимаю. — Тогда давай, дыши историей. — Дышу. «Не вижу! Глубже дыши!» «Сереж, ты что, совсем дурак? Как я, по-твоему, должна дышать? Как рыба, выброшенная на берег?» Когда мы, наконец, зашли в главные дворцовые ворота, сразу наткнулись на серьезную охрану. Лысый показал свою карточку постоянного гостя. Потом проверяли наши документы. Лысого спросили... Ознакомлена ли я с правилами посещения данного мероприятия и попросили еще раз напомнить мне о том, что все увиденное в стенах замка должно остаться только в моей памяти и не передаваться третьим лицам. «Лерка, если расскажешь кому-нибудь о том, что здесь видела, тебе отрежут болтливый язык, а твой труп выкинут в мусорную канаву!» Крайне противным смехом заржал Лысый. Не смешно. Я просто объяснил тебе правила клуба. Хорошенькие правила. Даже если ты кому-нибудь вздумаешь трепануть о том, что здесь видела, тебе все равно никто не поверит, примут за сумасшедшую. И что ж здесь такого интригующего я увижу? Потерпи немного. Чуть позже мы сдали под роспись свои мобильные телефоны и личные вещи. В следующую дворцовую комнату уже шли без вещей. Я чувствовала себя крайне некомфортно, понимая, что впереди меня ждет не просто что-то тайное, но и что-то страшное. А зачем мне чужие тайны? От них одни проблемы. Мы получили ключи от кабинок. Мне дали алую простынь, лысому фиолетовую. И велели пройти в раздевалку, чтобы снять одежду. К моему удивлению, тут не было ни мужской, ни женской раздевалки, только общее. Послушай, почему я должна заматываться в простыню? Я же не в баню приехала. У меня очень красивое платье. Лерка, тут такие традиции. Так принято. На этой территории можно ходить только в простыне. «А еще лучше без нее!» — возбужденно заржал Лысый. «А то в платье она красивом приехала. И сколько стоит твое платье? Три копейки на рынке. А если я не хочу?» «А тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет. Просто делай, как все. Ты попала в высшую касту, в общество привилегированных». «Здесь люди, которые занимают самое высокое положение в обществе. Это очень малочисленная каста. Всего несколько процентов от всего быдлявого населения. И у тебя есть все возможности не просто в нее попасть, но и стать полноправным членом». «Я как чувствовала, не хотела сюда ехать. Лучше бы осталась в городе и погуляла». «Вот уж правду говорят». «Деревню в город вывести просто, а наоборот, крайне сложно». Когда Лысый скинул свою одежду, он с гордостью продемонстрировал мне свой обрубок, который не просто не впечатлил, а вообще поражал любое воображение своим маленьким размером. «Лерка, смотри моего великана! Я ж тебя обещал удивить! Зыркой, пока я добренький!» А чем тут удивлять, если только отсутствием такого? Непонятно, чем ты там пассажиров в спину тыкал и в салон не помещался? Приснилось тебе, наверное. Дура ты, Лерка, Я звишь, потому что ничего больше в жизни не видела. Я тут как гулливер в стране лилипутов, кругом одна мелочь пузатая. Сейчас увидишь, сколько я своим кинжалом народу порублю. «Лучше бы спросила, как мне вообще не сложно или сложно с таким хозяйством жить?» Я вновь внимательно посмотрела на Лысого и подумала о том, что он действительно дурак, помешанный на собственной исключительности, живущий в придуманных иллюзиях, или надо мной издевается. И все же он действительно свято верит, что у него огромное хозяйство. Неужели никто из женщин не сказал ему правду в глаза? Вероятно, нет. Мужикам с такими деньгами правду не говорят. Как только Лысый закутался в яркую простыню, я заметно напряглась и только сейчас стала понимать, куда попала. «Послушай, это свингер-клуб, что ли?» «Дура ты! Это высшее тайное сообщество!» Хрен редьки не слаще. Закутанные в простыни, мы пошли по длинному дворцовому коридору и встретились с достаточно известным политиком, при виде которого я потеряла дар речи, потому что представить не могла, что когда-нибудь могу увидеть его живьем. Да еще в простыне. Серега, сколько лет, сколько зим! Я знал, что сегодня тебя обязательно увижу. Хочу потом с тобой переговорить по-быстрому, чтобы не отвлекаться от основного события. Сколько в этот раз тебе бюджетных деньжат кинуть? Под что их списать? Ну и мою маржу, естественно, обговорить, как всегда. В этот раз, как в прошлый, не получится. Но что можно будет вытащить? Вытащим. Сам видишь, что в стране творится. Все урезают, проверяют, забирают. Короче... Я на обратном пути вернусь и в пятиминутном режиме обговорим. Договорились, буду ждать». Когда мы отошли от политика на приличное расстояние, я не могла сдержать эмоций и покраснела. «Это же... это же... фамилию называть не обязательно», — обрубил меня лысый. «Сохрани при себе». «И вообще, Лерка, сделай фейс попроще». А то становится стыдно, что я тебя сюда притащил. Тут простых людей нет, только птицы высочайшего полета. И если будешь так на всех глазеть, тебя могут вежливо отсюда попросить, а мне штрафной бал поставят и наложат ограничения». «А как я должна себя вести?» «Так, будто ты в этих кругах каждый день вращаешься. Не смотри ты на сильных мира сего». как на пришельцев из космоса. Не нужно их так рассматривать и вызывать у них дискомфорт. Тут все свои. Вот и ты види себя, как своя. Вот только и смогла сказать я. Постараюсь. Стараться не нужно, нужно делать. Просто я не думала, что когда-нибудь вот так увижу. Ты здесь всех увидишь, кого даже по телевизору только спецкамерами снимают. и почти не показывают. Мы вошли в огромный дворцовый зал, и я увидела множество людей в простынях. Женщины в алых, как у меня, мужчины в фиолетовых, как у лысого. Море фуршетных живых столов, девушки, которых называют леди-фуршет. Эффектные девушки-модели в потрясающих нарядах. платья которых служат столами для сервировки напитков и закусок. Они грациозно двигались по залу и развлекали гостей, предлагая угоститься с необычного стола. Я смотрела на фуршетных девушек и думала о том, по какому принципу их отбирают. Ведь тут тайное сообщество, и очень важно, чтобы девушки не проболтались, где были и что видели. Услышав местный язык, я убедилась, что девушки даже не понимают русского. И, конечно же, известные и влиятельные лица для них люди X. «Какие люди в Голливуде!» Я обернулась и увидела идущего к нам Илью, компаньона Лысого, который расставил руки, чтобы заключить меня в свои объятия.